«И что говорить?» «Осмотрелась она солидно». «И куда мы едем?» «Спросил он, взглянув на девушку». Оксана улыбнулась. «Дел хватает», — ответила она. «Для начала заедем в одну компьютерную фирму». Борис просил найти кое-какие программы. «Затем навестим одного человека. Он по нашему заказу отслеживает телефонный разговор разных нехороших товарищей». «Ну и напоследок зайдем в библиотеку. Надо поднять газеты за прошлый год и кое-что найти». «И давно ты с хакерами?» «Поинтересовался Максим». Уже года три пожала плечами Оксана, на редкость уверенно выводя машину на оживленную трассу. И пока не жалуюсь. По ее губам вновь скользнула улыбка. Юрки зеленый Рено уверенно пробирался сквозь поток машин. Максим с удивлением и откровенной завистью смотрел за тем, как Оксана вела машину. «Где ты так научилась?» – спросил он, взглянув на девушку. «Водить машину? Вот подожди. Если Роман за тебя возьмется, он из тебя за месяц автогонщика сделает». «Я после его урока в первое время даже к машине подходить боялась». Оксана снова улыбнулась. «А потом ничего, привыкла. Теперь все само получается. Еду и все». Она ловко перестроилась на соседнюю полосу. «Ты местная?» «Не совсем. Километрах в шестидесяти отсюда. Есть село одно. Я оттуда. Родители до сих пор думают, что я учусь в педагогическом. Домой часто едешь? «Примерно раз в месяц». Оксана пожала плечами. «На машине?» «Да нет, на автобусе». Откуда у бедной студентки может быть машина? А родители тебя не навещают? Бывает, усмехнулась Оксана. Приходится для них целую легенду сочинять. Они считают, что я у бабы Кати комнату снимаю. Это та женщина, у которой ты был. Она нам помогает. Теперь придется новую легенду сочинять. Комнату подыскивать. А у бабы Кати все в порядке? Максим только сейчас подумал о том, что той женщины и в самом деле могла угрожать опасность. Конечно. Как только вы с Романом легионеров за собой увели... «Те и вправду решили, что вы нечто ценное вывозите. То баба Катя и ушла огородами, там ее наши и встретили». До Максима и сразу дошли некоторые особенности сказанной девушки фразы. «Скажи, а что же мы вывозили?» Оксана рассмеялась. «А ты и впрямь решил, что что-то ценное. Это Роман специально на глазах у легионеров барахло всякое грузил, чтобы за вами погнались. Получается, мы были просто приманкой?» «Вот именно. Поначалу Роман и тебя хотел с бабой Катей отправить, но потом передумал и взял с собой». Скажу честно, ты ему понравился. Максим недоверчиво фыркнул. Нет, в самом деле, губы Оксана дрогнули в улыбке. Хотя ты ничего и не делал, но ничего не делал ты хорошо. Роман это оценил. Уж поверь мне на слово, его похвалу заслужить надо, так что Борис с тобой не ошибся. Только учти. Я тебе ничего этого не говорила. Некоторое время ехали молча. Максим с интересом смотрел на новый для него город. Потом снова взглянул на девушку. «Все хотел спросить тебя. Ты действительно сновидящая?» «Это тебе Борис сказал?» Оксана быстро взглянула на Максима. Потом снова перевела взгляд на дорогу. «Просто у меня это хорошо получается. Знаешь ведь, как бывает. У каждого человека есть какие-то таланты. У меня хорошо получается сновидеть. Роман-сталкер. Каждому свое». Оксана снова улыбнулась. Максим тоже улыбнулся. Ему нравилась Оксана. В каком-то смысле она была позитивной копией Айрис. Этих девушек объединяло некое неуловимое сходство. «А кто тебя учил навидеть? – спросил он. «Рада, это имя такое, уточнила Оксана. Она тоже хакер, одна из лучших. Или ты знаешь ее?» Оксана быстро взглянула на Максима. «Нет», – покачал головой Максим. «Я ведь с хакерами совсем недавно. Тебе понравится», – убежденно заявила девушка. «Они лучшие из всех, кого я знаю». Она перестроилась в правый ряд, притормозила и плавно свернула в проулок. Остановившись у здания с вывеской компьютерной фирмы взглянул на Максима и улыбнулась «Подождешь? Хорошо?» «Подожду», — согласился Максим В резиденцию хакеров они вернулись к обеду Их встретил Борис Оксана тут же ушла на кухню помогать Галине А Борис пригласил Максима к себе в комнату «Садись», — сказал он, усаживаясь в кресло напротив Несколько секунд помолчал Задумчиво глядя на Максима, потом продолжил «Утечка действительно произошла по вине Даны» И это в очередной раз подтверждает, насколько осторожным мы должны быть. Кто-то залез в ее ящик, догадался Максим. Да. Она переписывалась с одним из наших последователей. Информация о его ящике открыто выложена в сети. В этом нет ничего ненормального. Но Дан допустила ошибку. По невнимательности, один раз отослала ему письмо со своего закрытого ящика. Досадная оплошность. Но она стоила Дане жизни. Легионеры отслеживают переписку наших последователей. Информация о закрытом ящике данных попала к ним. Ну а вскрыть ящик уже не так сложно. На любую защиту можно найти управу. Теперь нам придется поменять все наши ящики и выяснить, что еще могли узнать легионеры. Стало тихо. Молчал Борис, молчала Максим, думая о том, уместно ли сейчас задавать интересующие его вопросы. И наконец он решился. Я вот все хотел спросить. Если я не смогу вернуться в Ростов, то мне нужно как-то устраиваться здесь». Я должен что-то делать, где-то работать, как-то зарабатывать».